Глава тридцать первая. Сначала я решила что изменился стук дождя по крыше. Потом, что дело в холоде. Но война научила меня просыпаться осторожно и не доверять первым впечатлениям. Я тихонько лежал и слушал, сдерживая дыхание. У племято были гости, и эти гости пришли не в поисках места, чтобы поставить лошадей. Медленно, как ледник, я стал передвигаться, пока не смог взглянуть на них. Там внизу был учитель Уайт, на безопасном расстоянии от плеймета и с виду даже наполовину не настолько свирепый, как ему хотелось бы казаться. Скорее он был похож на хулигана с большими претензиями. Учителю ассистировали два могучих без шеих мордоворота, которые выглядели так, словно приехали из деревни. Возможно, так оно и было, учитывая, что учитель имел всего с полдюжины собственных подручных, и все они были не крупнее паука уэба или Скеллингтона. «Осторожнее с ним», — предостерег здоровяков учитель. «Этот парень опаснее, чем кажется на первый взгляд». «Вообще-то я с трудом себе представлял, чтобы кто-нибудь мог недооценить Плеймета. Я не вижу необходимости причинять кому-либо вред», — сказал ему учитель. «Все, что мне от тебя...» А я вижу, ты приперся сюда, чтобы указывать мне, что делать. Я напрягся, приготовившись прыгнуть, хотя подозревал, что с плеймитом и без того все будет в порядке. Подкова могла оказаться на другом копыте. Это плохим парням могла понадобиться помощь еще до того, как уляжется солома. Плеймит очень религиозный человек. Он постоянно проповедует, что нужно подставлять другую щеку. Но когда дело доходит до подобных подонков-профессионалов, Он предпочитает принцип «Око за ока «Где Гаррит?» — спросил учитель. Плеймед не отвечал. Громилы двинулись к нему. Плеймед встретил одного из них неуловимо быстрым прямым ударом в шнобель, так что голова жертвы дернулась назад, словно готовясь спрыгнуть с насеста. Бандит приземлился на нижнюю заднюю часть с ошеломленным и глупым видом. Второй гангстер получил тычок в грудь. По его лицу разлилось чистое изумление. С подобным отношением редко встречаешься, когда обучаешь штатских. Плеймит схватил молот и показал его учителю Уайту. Тот понял намек. Ладно, ребята, нам пора. Неплохая мысль, учитывая, что я как раз собирался спрыгнуть и сделать жизнь учителя по-настоящему трудной. А потом я увидел, куда бы спрыгнул если бы сделал это. Паук Уэб и еще двое известные под именами оригинал Пипа и Вернер Душило вышли на свет, чтобы сопроводить Громил до двери. Оказывается, они стояли под самым сеновалом, не производя ни единого звука. Вернера Душило действительно так звали с рождения. Истории оригинала Пипа я не знал. Сам я не стал бы ни на кого навешивать такое имечко. Но это не значит, что мать его не придерживалась иного мнения. Я спустился вниз через полминуты после того, как вышел Паук Уэбб с последними членами команды. «Вот тебе еще одно доказательство, что просто знать тебя уже плохо», — заметил Плеймит. «В чем было дело?» Они искали парня по имени Гаррит. Сказали, что шли за ним до моей конюшни. Правда, не сказали, зачем. Однако настроение у них было... «Весьма решительная». Я состроил удивленное лицо, причем без всякого притворства. «Странные. Они ходили за мной довольно долго, чтобы понять, что я не могу сказать им того, что они хотят узнать». «А что это такое?» горит «А? Что, что такое?» «Что они хотят узнать? А кто ж их разберет?» Я действительно понятия не имел. «Может быть, им просто хотелось поближе взглянуть на мое симпатичное лицо?» «Они же знали, что я и сам не могу отыскать ни чуда, ни жнеца. Разве не так?» «Ну, конечно. Наверняка так и есть, Гарит. Как это не пришло мне в голову?»